Глава четырнадцатая. «Ничего не понимаю, почему японцы бьют исключительно по вторым номерам со средоточенным огнем, демонстративно игнорируя на первых адмиральские флаги? Что здесь происходит, твою мать? Может мне кто-нибудь объяснить?» Фелькерзам с еле слышной руганью, что прятала растерянность, охватившую адмирала, посмотрел на начальника штаба, оторвавшись от амбразуры. «Японцы начали бой совсем не так, как вчера». Пошли на сходящихся курсах, но открыли огонь сразу, причем били по второму мателоту в каждом из русских отрядов, несмотря на развивающиеся на головных броненосцах адмиральские флаги. А ведь он специально приказал поднять на мачте Наварина положенный контр-адмиралу стяг. И тут такое демонстративное и пренебрежительное игнорирование. «Ваше превосходительство, мне кажется, что кого-то из офицеров-броненосца Апраксин японцы выловили из воды». «На эскадре все знали, что вы идете без флага на втором матилоте «Как все знали? Я же приказал не поднимать флага даже на учениях! С чего это все знали, как вы говорите?» Фелькерзам непритворно удивился, ведь он всячески старался сохранить секретность, чтобы не попасть в первые минуты боя под сосредоточенный огонь японской эскадры. «Так ведь, не неся вашего флага, и так понятно стало, что Наварин флагман» ведь сигнальные флаги вывешивались именно на нем, а их потом репетовал Алмаз, передавая сообщение на из кадры Это все видели и могли сделать выводы. А бьют по Сесою и Императору, потому что считают их флагманскими, а поднятые флаги обманом. «Да, как все просто, оказывается!» крякнул как утка, задаченный Фелькерзам. «Надо было корабли переставить в колонне. Того ведь разгадал нашу вчерашнюю хитрость, и теперь воспринимает ее всерьез. Хотя сейчас мы все переменили, так как нельзя раз за разом применять одну и ту же хитрость. Но кто мог предположить такое совпадение? В самой завязке нового сражения три вражеских броненосца с гарибальдейцем накрылись ИСОЙ, сосредоточенным огнем. За все это время веловато обстреливая Наварин из шестидюймовых пушек и совершенно игнорируя концевого Дмитрия Донского, что шел без единого всплеска у борта. А потом за несчастный корабль взялись броненосные крейсера и сейчас обстреливают его так, словно поливают водой из шланга. Да, корабли Тога со стоицизмом спартанцев терпят ущерб от бородинцев со слябей, но бьют исключительно по императору Александру, на котором уже занялся не слабый такой пожар, непонятно откуда разыскавший для огня обильную пищу. Вроде все дерево выгрузили, настилы ободрали, а может быть, кое-что оставили? Что там с Сесоем? Пока держится, идет уверенно. «Ой!» «Что «ой»?» «Говорите прямо, вы не гимназистка на приеме у гинеколога по случаю Адюльтера». Носовой торпедный аппарат разнесли. Яркий разрыв. «Бог ты мой! Сесой носом оседать начал!» «Поднять сигнал, выйти из строя, идти вперед кормой!» Фелькерзама пробил холодный пот. Он вытер лицо платком, ощутив, что история – страшная штука, а игры с судьбой тем и опасны. Он вроде сделал всё, чтобы уберечь самый мощный из старых броненосцев, но «Фортуна» снова решила подыграть японцам. И если ночью в «Сисое» не попали торпеды, то его ахиллесовой пятой стала эта проклятая и абсолютно ненужная для эскадренного броненосца труба. В реальной истории через деформированную крышку «Сисой Великий» принял большое количество воды, заметно осев носом, снизил скорость. А отстав от эскадры, пошёл один был атакован миноносцами с закономерным и весьма печальным итогом. «Сисой выкатывается из строя, заметно оседает в море, уже под клюзы!» В голосе начальника штаба прозвучали панические нотки, и тут уже Дмитрий Густавович не выдержал, нервы и так напряжены струною. Он бросился к самой правой амбразуре, приказав рулевому немного отвернуть в сторону, чтобы увидеть поврежденный броненосец. И охнул, когда разглядел, что случилось а затем выдал знаменитый флотский «загиб» со всевозможными вариациями. И было от чего Страшно смотреть на свой корабль, который несколько минут назад ты считал способным продолжать бой, а теперь увидел собственными глазами неприглядную и ужасающую картину. Ладно бы этот злосчастный аппарат, он просто стал той самой пресловутой соломинкой, что сломала хребет верблюду из известной поговорки. Носовая конечность броненосца имела два больших пролома, видимо, от попаданий 12-дюймовых фугасных снарядов. Их пытались заделать, благо раньше они возвышались над водою, но стоило кораблю глотнуть через проломленный торпедный аппарат побольше воды, как проломы ушли в море. А так как броненосец шел на 11 узлах, в них полноводным потоком хлынула соленая морская вода, разбросав своим напором наспех возведенные преграды. И с каждой секундой ситуация из скверной превращалась в катастрофическую, избежать которую было невозможно. Подобное произошло со слябей в той истории, и новейший броненосец погиб за считанные минуты в самой завязке сражения. «Ход сбрасывай! вдрей дрейф ложись!» Нервы сдали, Фелькерзам даже заорал, словно желая, чтобы его голос услышали на погибающем броненосце. Однако моментально опомнился и с надрывом осознав, что трагедия может нагрянуть в любую минуту, стал отдавать негромкие приказы, стараясь, чтобы голос все-таки оставался спокойным. Ведь есть еще шанс, пусть и мизерный. «Буксирам и алмазу немедленно идти на помощь и начать снимать раненых! Команде Сесоя бороться за живучесть корабля при невозможности оставить броненосец, командира увести силой, если что!» С хрипом выдохнул, не в силах смотреть на ужасное зрелище. Корабль быстро оседал носом, крен на левый борт нарастал. Все же 10 тысяч тонн водоизмещения обладают огромной инерцией. Такая махина не может сразу остановиться, даже если начнешь отрабатывать обратным ходом. А каждый пройденный кабельтов — это десятки, если не сотни тонн принятой воды, а переборки старые, поставлены скверно. Путь для воды в самом верху открыт, разливайся где хочешь. «Передать приказ! О Слябе! Немедленно выйти из строя! Стать концевой на эскадре!» Всмотрелся в Сесой. Тот зарылся носом, но вроде перестал крениться на борт. Все окончательно стало ясно. В таком состоянии корабль уже никогда не придет во Владивосток, даже если его японцы не станут добивать, и погода будет тихой. Обречен старый броненосец на гибель в самом скором времени. Отплавал свое. И теперь нужно спасать всех, кого только можно. Тем более матросы и офицеры опытные, сражаться умеют и очень пригодятся в будущем времени. А корабль им новый будет. Сесой оставить. Открыть кингстоны. Команду снять незамедлительно. Олег и Аврора в прикрытие. Ушакову с малыми крейсерами обеспечить отход. Миноносцам быть готовыми и действовать против неприятельских дестроеров Фелькерзам сглотнул. Он хрипло задышал. Смириться с потерей корабля Дмитрий Густавович не мог. Такое просто не укладывалось в голову. Бой только начался, и уже нет броненосца, на новые пушки которого он так рассчитывал. Но неподвижный корабль будет той самой гирей на ногах и может погубить всю эскадру. Ох! От разрыва снаряда на броне рубки пошел немилосердный звон, в пору не лишится слуха. Наварин вздрогнул корпусом, Теперь все три крейсера Камимуры принялись за него. И хоть 8 дюймов — это не 12, но тоже опасный и тяжелый снаряд выпускают. А броненосец хоть и забронирован прилично, но оконечности тоже голые, и ситуация с Сисоем может повториться. 203-миллиметровые разрывы живо превратят обшивку в лохмотья, и стоит набраться воды через проломы — швах! Додумать Фелькерзам не успел, только увидел яркую вспышку перед глазами и почувствовал, как чудовищная сила отбрасывает обратно к броневой стенке, от которой он отошел на пару шагов. Боль обожгла лицо, нестерпимое. Дмитрий Густавович успел лишь закрыть глаза, не в силах перенести свет от внезапно заполыхавшего солнечного шара, и потерял сознание.